Глава 12. Предложение. Жёлтое такси подъехало к входу офисного центра Восточного филиала корпорации Прай ровно за 5 минут до начала рабочего дня. Я безнадёжно опаздывал, а всему виной пробки. С моим байком никогда таких проблем не возникало. Но малыш на ремонте и ждёт, когда неродивая хозяйка соизволит проверить его самочувствие в автомастерской Вилли. Уняв раздражение, сосредоточилась и погрузилась в состояние бета. Что оказалось совсем непросто. В последнее время часто приходилось быть самой собой, то есть Альфы. И это внесло раздрай в привычный уклад. Лифт был где-то наверху, и всё никак не доезжал до первого этажа, чтобы подхватить меня и таких же жертв утренней дороги с перегруженным трафиком. Я стояла у первой возле дверей лифта, сосредоточенно размышляя над перспективами на работе. когда за спиной послышались взволнованные перешептывания и ощутились сдержанные движения. Мне не нужно было поворачиваться, чтобы понять, явлению какого персонала был обязан тревогой. Запах, одуряюще приятный, проникал в рецепторы. Рука дернулась к карману, где лежали носовые фильтры, которые я раньше не носил. Не было необходимости. Я спокойно переносила естественные запахи самцов. Но ситуация изменилась, и сегодня по пути на работу Я приобрёл а фильтры в аптеке, но не использую их сразу. И сейчас распрощаюсь за эту безопасность. Меня повело от запаха Эдварда так, что в мышцах появилась слабость, а во рту пересохло. Аромат царапал что-то внутри острыми кричками, задевая натянутые нервы. Хотелось повернуться или прильнуть к владельцу запаха, уткнувшись носом в бьющуюся жилку на шее, или оттолкнуть его, чтобы он не душил меня своими феромонами. «Не порабощал, не делал безвольно!» «Мистер Стайл, вы опоздали на работу!» Голос, как контрольный в голову. Он ввинтился в мозг и взболтал его, превращая в трясущееся желе. Продолжать стоять спиной и дальше я уже не могла. Глаза в пол лучше не смотреть. И не только потому, что я бета-секретарь. Только мельком скользнула по лицу, осунувшемуся лицу. «Что с ним? Ему плохо?» Почему такой болезненный вид у оборотня? Тревожно шевельнулся внутри пантеры, принюхиваясь и разбираясь. Болен, не болен. Все в порядке. Здоров. Сделала она вывод. Доброе утро, мистер Блэклотт. Еле я разлепила пересохшие губы. Слова с трудом давались. Я сообщу в отдел кадров об этом инциденте. Двери лифта открылись, и из-за моей спины из лифта вышло несколько человек, толкнув меня на босса. От неожиданности встретил с ним взглядом и прикипел к синеве глаз. Ощутил, как он придержал меня за локоть, не дав уткнуться носом в грудь. Альфа шумно вздохнул и недовольно поморщился, подталкивая меня к открытым дверям опустевшего лифта и загоняя в угол, скрывая от всех своей широкой спиной, отрезая все пути отступления. Загнал в ловушку, как дичь, как отпуск. Чуть сдавил руку, привлекая к себе моё внимание. Его прикосновение раздражало, сбивая с тона официального общения. Недовольно повела плечом, но хватка только усилилась, и он придвинулся ещё ближе, ещё опасней. Правидау родствененько, встреть его одного пристовочного типа. Спас принцессу от злых драконов. В своём ли я уме, если такое говорю Блэквуду, да ещё открыто глядя в глаза? Мягкая улыбка тронула плохое губы, а на дне синих глаз заплясали веселые искорки. «Насыщенный вас отпуск, Алекс». «А у вас?» Вопрос случайно сорвался с языка. «Непозволительно, но было уже поздно делать вид, что его не было». «У меня?» Протянул он, задумавшись на несколько секунд. Глупо. Нашел мечту и не смог удержать. Снова встретил. И не смог узнать и понять, что это она и есть. И что планируете дальше делать? Забыть? Мой голос предательски дрогнул. Его слова смутили, взволновали и напугали одновременно. "Искать", фыркнул Альфа и наконец-то выпустил рукой своего плена. "Ладно, мистер Стейл. Раз уж мы вместе опоздали, то на первый раз прощаю. Но учтите на будущее, никаких поблажек. Хоть камни с неба Лифт с верхнего открывая двери на директорском этаже. Эдвард, не оглядываясь, стремительно вышел и направился в свой кабинет. Я засеменил следом за ним и не сразу заметил за широкой спиной босса вставшего на его пути мужчину. Мистер Блэквуд, рад вас видеть. Междо упоздоровался медноволосый мужчина среднего возраста, уважительно смотря на Блэквуда поверх тонкой золотистой оправы узких очков. Личный помощник Альфа? Неожиданно. самцы этого статуса редко уживаются не конфликтуя. С приездом Патрик прозвучало ответное приветствие с тёплой минуткой. В атмосфере чувствовалась радость от встречи. Эдвард повернулся в полуоборота ко мне. Мистер Штейл, поступайте под ночлег к мистеру Брауну. Думаю, вам полезно подобная практика. Патрик прошёл хорошую школу муштры у моего деда, Грегори Блэкуда. О, да, это был бесценный опыт. Мистер Грегори знает, как добиться, чтобы работники сами рвались покорять вершины. Мужчины хитро переглянулись и дружно засмеялись, видимо, вспомнив общую историю из жизни. Отсмеявшись, Эдвард откинул меня взглядом с толикой сомнений. Потом кимнул своим мыслям, соглашаясь сам с собой, и вновь обратился к помощнику. Я бы очень хотела знать, о чем он только что думал. «Патрик, у мистера стояло есть потенциал, дай ему шанс». Не заклюй его в темечко в первый же день». Эдвард улыбнулся от всей души и довольно посмотрел на прифигевшего меня. Мне же было обидно скатиться с уровня правой руки руководителя до практиканта. «Но где наш не пропадал? Если есть чему поучиться у Патрика Брауна, то я возьму максимум». «Рад возможности, мистер Блэквуд. Благодарю». Вежливый поклон в сторону старших мужчин. Эдвард Великодушный кивнул и более не задерживаясь, скрылся в кабинете, откинув на послед гловой исторжно своей двери. Патрик, зайди. Секретарь взялся за рабочий стол, пухлый планёр, ручку и скрылся за массивной дверью директорского кабинета, оставив меня одну. С момента моего последнего рабочего дня до отпуска приёмны произошли перемены. Мистер Браун не стал погущаться на единственное рабочее место секретаря, а обзавёлся собственным Просторный стол, комфортное ортопедическое кресло, причитающиеся атрибуты в виде офисной техники и отдельного шкафа под документацию, уже частично заставленные папками. Переводя дыхание и отбросив посторонние мысли, не связанные с рабочим процессом, я включила компьютер и первым делом разобрала почту, как электронную, так и скопившуюся на столе. Несколько предложений по новым проектам строительства от градостроительного отдела мэрии Орланда. Отчёт отдела планирования по анализу перспективных предложений получен храней. Приглашение на благотворительный летний бал от администрации города. Остальная корреспонденция, не заслуживающая внимания, отправилась в корзину на компьютере или в шредер в реале. Привычная обстановка и дела успокаивали и настраивали на продуктивную работу. Возвращение мистера Брауна не вызвало нервной дрожи, скорее любопытство. Чему он может меня научить? Тем временем Дописав что-то в блокноте, он отложил его на край стола и, откинувшись на спинку кресла, строго посмотрел на меня. Мистер Стайл. Алекс, можно по имени. Перебил его. Он одобрительно кивнул. Ко мне тоже можно по имени. Итак, Алекс, бэ это 24 лет, окончил университет по специальности финансы и параллельно экстерном по специальности управление персоналом. работает в компании Мистер Бовек в удобле 4 лет. Начал свой путь, будучи ещё студентом. Умён, трудолюбив, исполнитилен, целиустремлён. Прекрасно выполняет возложенные на него обязанности. Замечательная характеристика для соискателя. Ваш бывший начальник Мистер Кирби дал крайне положительный отзыв о вашей работе. Я ничего не забыл. Ему видней. Вы сказали бывший Мой внимательный взгляд скользил по беспристрастному лицу Альфа, но не задерживался на карих глазах. Мне казалось, мистер Блэкуд воспользовался моими услугами только на время вашего отсутствия, Патрик. До моего отпуска по крайней мере была подобная договорённость. Патрик пожал плечами. Теперь вы находитесь на постоянной основе при мистере Блэкуде. С сегодняшнего дня вы включены в его штат. Он отдал соответствующие распоряжения в отдел кадров. А это значит, что как только он решит, что работа здесь завершена, то вы отправитесь с нами туда, куда он скажет. Я не давал согласий на подобное, ровно прокомментировал новость. И не вхожу в клан Блэквудов. Альфа ловко прокрутил на пальцы ручку и, зажав между указательным и средним, ритмично постучал по блокноту. Хм. Впервые встречаю с таким отношением к подобному предложению. Хотя подобные преференции очень редко раздаются. Мы вам совет, Алекс. Вы ещё молоды и не осознаёте в полной мере последствия отказа от такого предложения. У вас отличные показатели в работе, и вам есть куда развиваться. Используйте то, что само подаёт вам в руки. Не профукайте свой шанс. Мистер Блэквуд вам был говорил. Он собирает вокруг себя только сильные личности. И вы его чем-то зацепили. Проявите себя, покажите, на что вы способны. Зачем вы мне это говорите? Когда указание провести рекламную кампанию, позволил раздражению скользнуть в голосе. Не стоит ершиться. Альфа среагировал на изменение моего эмоционального фона. Бета всегда отличается своей выдержкой. Вы ещё только в начале карьерной лестницы. Но удача уже повернулась к вам лицом. Ухватить её за хвост только руку протянуть и согласиться. Вы же наверняка знаете, что куано всегда имеет больше преимуществ. Обдумайте Хотя, как по мне, не о чём тут думать. Ваш выбор прост: или прекрасная карьера, о чём вы бы это всегда мечтаете, или прозябание в третьесортной фирмочке. В случае отказа мистер Блэк вот не будет великодушен. Вы потеряете доверие. А клятва разве ничего не значит? Хм. Кому нужна ваша клятва, если вы не принимаете его слово как истину? Как папа с мамой. Он снисходительно улыбнулся. муж приемлет только полную отдачу, и для нас, выбранных им сотрудников. Его слово закон. Если я соглашусь, что нужно делать? Предложение было заманчивым, но выглядело липкой ловушкой, в которой можно было увязнуть без права на спасение. Угрозы Патрика оставить меня за бортом компании Блэквудов не впечатлило. На подобный случай запасным аэродромом был бизнес-джет. От участия в нём меня сдерживало желание быть независимой от родственника, желание доказать всем своим, что я могу быть самостоятельной. Пройти ритуал подчинения. Альфа моргнул, и черты лица на долю секунду изменились. Вот значит как. Мистер Браун Сокол. Сокол, сидящий на перчатке сокольника мистера Блэкуда. Сколько у меня есть времени на ответ? Месяц есть. До чествования рождения белого волчицы вы должны дать ответ. Я понял. Значит, у меня есть месяц в запасе, прежде чем я откажу наследнику клана Блэклудов. Месяц на то, чтобы перенять максимум опыта от такого профессионала, как Патрик Браун. Не все так плохо. Мистер Браун потянулся за планером, тем самым давая понять, что разговор окончен. Открыв на последних записях, пробежал взглядом. Что-то подчеркнул. поставил восклицательные знаки на полях и наконец-то обратился ко мне Итак, приступим к текущим заданиям. Предлагаю распределить их следующим образом. Работа закипела. Как смазанные маслом шестерёнки в отважном механизме, звёртился рабочий день. Одно задание сменяло другое. Планёрка с отделами, постановка задач на ближайший месяц, рассмотрение почты, доклад аудитора, который прибыл в команде Блэкуда. И успели провести выборочную проверку. Времени не оставалось совсем, и это было прекрасно. Я находилась в своей стихии и чувствовала моральное удовлетворение от происходящего вокруг. А самое главное, не оставалось времени на самокопание, принюхивание и присматривание за соблазнительным самцом. Голова была занята построением графиков, расчётами, анализом. Деловая обстановка не оставляла места для игривости или следа неловкости от предыдущих неоднозначных сцен с участием меня и Блэквуда, в его кабинете до отпуска и сегодня утром в лифте. Мужчина выражал свою работоспособность и тем, с каким профессионализмом он вникал в каждый вопрос, раскладывая его вдоль и поперёк. Должна согласиться, что оба, и новый босс, и его помощник, меня приятно удивили своей отдачей делу.